Глава двадцать девятая. Сложь три. Через несколько недель, во время такого же рабочего дня, как и остальные, в отделении нарисовался Игорь. Дима встретил его в коридоре под вечно работающим телевизором. «Привет». «Привет». «Что, как работалось без меня?» «Да ничего. Но скучно». Про одну банду линчевателей, уничтоженную прямо у них под носом другими линчевателями, а след их так и не нащупали. Рассказывать вот так, походя, не хотелось. А ты как отдохнул? Шлялся по заброшкам и рисовал. Юля запретила делами заниматься, так что я даже новости не читал. Введёшь курс дела? Да нет дела. Нет и курса. И вводить не во что. Разговор так бы оборвался неловко, если бы сзади не подкрался Прокопенко. Господа, знаете ли вы, как расшифровывается «сложь»? Вот ещё один важный профессиональный урок. Какой бы позорной ни оказывалась неудача, скоро всё обязательно встанет на свои места, особенно если рядом такой целеустремлённый и надёжный оябун Прокопенко и хитроумный и смелый напарник Игорь Гром, который, как только что узнал Дима, до истерического хохота боится щекотки.